Часть 7. Хила Если ты когда-нибудь придешь в отчаяние, Берг, поняв, в каком затруднительном положении мы с тобой оказались, соберись силами и вспомни. Ты входишь в число тех сорока душ, которым довелось совершить путешествие по суше и по морю от Леванта до Тихого океана. Ты отмахал две тысячи миль через безводные пустыни. А когда твои сородичи, лошадь и мул, совсем охромели на каменистой тропе в этих безжизненных местах и лишь жалобно причитали при виде пустых бочонков для воды, ты молча шел вперед. А ведь когда мы оторвались от каравана и ринулись на север, ты вряд ли представлял себе, какие чудеса мы увидим. Ты стоял на берегах могучей реки Плат, где индейцы сил из племени Красное Облако собирались на переговоры, завершившиеся их окончательным разорением и гибелью. Там тогда пасся табун в две тысячи голов, и крепкие индейские лошадки под корень выили в прерии всю траву до самой опушки леса. Ты не раз видел, как горбатые юбки словно подбирают подол своих колючих юбок, надеясь спастись от наступающей пыльной бури. А когда ветер стихал, и мы, отряхиваясь, выбирались из очередного убежища, оказывалось, что прежние ряды деревьев нарушены, и даже сам горизонт словно принадлежит какой-то другой планете». Ты не раз стоял на краю утесов, сплошь заросших молодыми, но уже опаленными бурей деревцами. И земля там была покрыта оспинами странных испарений, похожих на те белые комья, какими плюешься ты и другие самцы верблюдов. И казалось, будто земля тоже дышит и отплевывается. Доводилось тебе проходить и по самой кромке пропасти со стенами цвета желчи, сверху донизу пронизанными лентами рудных жил а внизу с ревом несся какой-нибудь безымянный поток, покрытый хлопьями белой пены. Ты тянул тяжелые повозки и с бочками, и с бревнами, и с автоматами гатлинга. Ты возил шпалы для железнодорожных строителей и уголь из шахт, буйволинные туши, добытые сиболерос, с испанского охотники на буйволов, и соль для торговцев солью. Ну и, конечно, в полном соответствии с твоей природой, ты возил воду тем, кто оказался слишком далеко от нее. Как странно, что твоя собственная малая потребность в воде сделала тебя столь хорошо приспособленным для того, чтобы привозить ее тем, кто в ней нуждается. Бочонки, полные живительной влаги, ты вез золотоискателям и шахтерам. Вез в крошечные городки поселенцев, где вода в скважинах быстро становилась щелочной. Вез заблудившимся в пустыне караваном отчаянно храбрых первопроходцев, которые умирали от жажды в своих фургонах. «Воды, которую мы везли, жаждали не только заплутавшие в зарослях люди, но и призраки мертвых, тащившиеся следом за нами, словно они понимали, что умерли буквально в дюйме от спасения. Нас знали все вверх и вниз по течению рек Мохаве, Чуауа, Колорадо. «Вон идет тот человек с верблюдом», — говорили они. «Вон идет тот огромный рыжий конь, который даст нам напиться». «И ты поил их водой, мой смешной благородный друг». Ты поил их и будешь их поить. А теперь вставай, пока не вернулись те люди». Помнишь рождественский сочельник в Грейвнике, штат Вайоминг? Никогда не видел более мрачного и безликого города. На главной улице коридором выстроились фальшивые декоративные фасады, а в конце этого коридора сверкал желтыми окнами местный салун, пивная, иначе говоря. Там собирались охотники на буйволов спустившись с окрестных гор пили, жаловались на жизнь и вели всякие душещипательные беседы. Улицы этого городка были черны от народу, и все эти люди дружно примолкли, увидев, как мы с тобой, позванивая колокольчиком, вступили на главную улицу. Правда, кто-то из смельчаков все же прошептал нам вслед. «Спаси и помилуй нас, Господи, не как к нам волхвы пожаловали!» «За два доллара я согласился, чтобы ты постоял возле примитивно сделанного вертепа с куклой из кукурузной кочерышки изображавшей младенца Христа. А еще там была Габриэла, хозяйка постоялого двора. Моя единственная любовь. Я и сейчас вижу ее перед собой. Молодая, красивая, с черными глазами и темной косой, перекинутой через плечо. Она протягивает мне пустой медный котелок, от которого исходит какой-то приятный неуловимый запах. Мне всегда хотелось понять чем же это так пахнет а когда я сказал ей об этом она улыбнулась и пояснила это мирра справа от нас стоял маленький толстенький ослик который испуганно шарахался стоило тебе шевельнуться или искоса на него глянуть корову изображала маленькая тёлка буйвола у нее только-только начала отрастать рыжевато коричневая шерсть как у взрослых животных Мы по несколько часов стояли в этой нелепой компании, а вокруг собирались толпы детей с красными обветренными мордашками, глазели на нас и некрасиво показывали на тебя пальцами. Самый храбрый, собравшись с духом, даже подошел поближе и положил несколько монеток в стоявшую у наших ног плошку. Остальные тут же завопили, и на эти вопли из дома вышла Габриэла, повязав голову кухонным полотенцем, как тюрбаном. Она вынула из яслей кукурузного Иисуса и положила к себе на колени. Больше всего на свете мне хотелось заслужить ее милость. И я сказал то единственное, что пришло мне в голову. Смотри, вон на востоке звезда. Может, статься, она приведет нас к царю царей. Неудачно сказано. Мы ведь и так были возле ясли с новорожденным Иисусом. Позднее празднование переместилось в Салун, который назывался Красная пустыня. На вертеле шипел блестящий от жира гусь с аппетитной коричневой корочкой. За окном шел легкий снежок. Дорога казалась совершенно гладкой, сверкающей. Какой-то ковбой, явно ирландец, спел рождественский гимн, посвященный младенцу Иисусу. И от этого у меня внутри будто что-то треснуло. Даже слезы на глазах выступили. Я все еще вытирал эти непрошенные слезы, когда Габриэла внесла вареный пудинг. «А где же твой высокий друг?» Спросила она, имея в виду тебя, Берг. «Может, и ему хочется какого-нибудь особенного рождественского угощения?» Она смотрела на меня невозмутимо и с каким-то явным расчетом, и я понемногу стал понимать, что ошибся и насчет ее возраста, и насчет намерений. Наши с ней шутки привели к чему-то куда более глубокому и существенному, чем интерес к моему высокому другу или мои вопросы о том, чем пахнет горшок, в котором она держала благовоние». Потом я несколько раз посещал ее в теплой тихой комнатке под лестницей, но сперва страшно осторожничал, боялся, что все у меня получится слишком быстро, уж больно я ее хотел. Но потом мы пошептались друг с другом в темноте, и я понял, что у нее под страстным желанием тоже кроется глубокая печаль. И наша общая печаль была удивительно похожа на эту замерзшую возделанную землю. «Где это тебе в нашем мире удалось верблюда раздобыть?» — спросила она. — В Техасе, — честно ответил я, ибо не существовало более правдивого ответа. — Да ладно! — недоверчиво воскликнула она. Потом немного помолчала и прибавила. — Будь я проклята если они там водятся. Счастье жизни — это всегда словно голод какой-то, а та капелька счастья, которую мы нашли, никому больше интересна не была. Да и какая тебе польза, если какой-то чужак чувствует себя счастливым? В худшем случае это способно вызвать зависть у тех, кто случайно заметил твою счастливую физиономию, а в лучшем всего лишь досаду. Чужое счастье в любви чаще всего вызывает у людей именно досаду, раздражение. А когда один счастливый день следует за другим, когда безумие первой страсти понемногу уступает дорогу спокойному чувству, когда начинают появляться всякие милые прозвища, а мелкие шутки и жесты как бы пускают корни и становятся свидетельствами большой доброты, которая особенно ярко проявляется в наивысшие моменты любви. Когда привычки обоих уже известны и стали вполне терпимыми. Когда твой верблюд помещен в платную конюшню и даже начал вполне терпимо относиться к мулам, да и они к нему несколько привыкли. В общем, когда все это становится банальным и даже скучным, тогда начинаешь тосковать. Вот и те годы, что я провел с Габриэлой, оказались в итоге счастливой банальностью, сумевшей, однако, подавить даже желание Донована. А ведь я очень боялся того, что со мной может произойти в этом салуне, поддайся я настырным требованиям Донована. Самые интересные моменты, касающиеся этого периода нашей жизни, были столь малозначимы, что о них и упоминать не стоит. Я знал, например, что муж Габриэлы с флагом в руках отправился куда-то воевать вместе с братьями из Канзаса. И она понятия не имела, намерен он вернуться обратно или нет. Однако это не избавляло нас от опасений. Мы каждый раз буквально подпрыгивали, стоило нам услышать чьи-то шаги у нее на крыльце. Хотя вряд ли можно было ожидать, что это все-таки ее муж. Если учесть, что наши слабые приграничные форты и без того были обескровлены резней в городе Бейлор на юге Техаса и военными столкновениями на востоке, Единственной темой, бывшей буквально у всех на устах, стали грабительские налеты индейцев. Мы опасались того, что в любой момент на нас с гор налетят полчища индейцев Юта и всех нас перережут, а индейцы Юта в свою очередь боялись нас, но и они, и мы одинаково недолюбливали мормонов. А еще городишко объединяли мрачные размышления на твой счет, Берг, поскольку многие опасались, что твой вид может привлечь внимание какого-нибудь отряда бандитов. Шли бесконечные споры, стоит ли нам оставаться в грейвнике, или таким, как мы, там делать нечего. Преподобный Стентон начал читать проповеди насчет вреда идолопоклонства. Он без конца толдычил о зловредной роли золотого тельца. И в итоге даже до самых тупоголовых его прихожан дошло, что он имеет в виду тебя, Берг. «Значит, ты у нас идол? Что ж, я не против. Может, так оно и есть?» Во всяком случае, у меня не было сомнений, что основным объектом его нападок являешься именно ты. Хотя все городские дети и женщины тебя просто обожали. Впрочем, наравне с тобой и я подвергался нападкам этого ненормального священника. Надо сказать, почти никто из жителей города не верил, что я просто один из жильцов салона Красная Пустыня. А окончательный приговор я себе подписал, когда в годовщину того пира, устроенного Джолли для индейцев Мохаве, попытался и в греевнике создать схожую традицию. Однако я оказался довольно жалким проповедником идей Джолли. Я толком не помнил ни дня, ни подробностей того, как Джолли зарезал старую верблюдицу. Помнил только сам пир и раздачу мяса нуждающимся. А от этих воспоминаний, как выразился преподобный отец, за версту воняло грехом и языческим поклонением. «Да не обращай ты на него внимания», — сказала мне Габриэлла, Он считает, что мыться – это грех. Он даже книги, шляпы и газеты считает воплощением греха. Были газеты воплощением греха или не были, но именно благодаря им я кое-что узнал о своих соотечественниках. Впервые за все это время. Наш почтальон МакКлейн по прозвищу «Ленивый пирожок» как-то раз принес нам письмо от какого-то маркетанта, живущего в трех городах отсюда. «Вот», – сказал он, протягивая письмо, «Только я, черт побери, никак не могу сообразить, кто бы это мог быть». Письмо было адресовано погонщику верблюдов, а в конверте лежала довольно помятая вырезка из газеты, в которой описывалась трагическая смерть от снайперского выстрела верблюда по имени Старый Дуглас во время сражения под Вигсбургом. В самом низу страницы сообщалось, что Кампверде пал под ударами повстанцев, что, полагаю, было совсем неудивительно старый дуглас был последним из прибывших с востока верблюдов размещенных в конюшнях этого удаленного гарнизона то и дело подвергавшегося нападениям повстанцев и всевозможных бандитов и среди солдат полка приговоренных к незавидной участи служить в тех местах старина дуг считался чем то вроде талисмана пока бедолагу не сразил случайный выстрел со стороны сша свои соображения высказал к моему огромному удивлению и радости некий капрал эпсалом ридинг «Мне довелось странствовать вместе с лейтенантом Нэдом когда он впервые размечал будущую Мохаве Роуд», — сказал он. «Но хоть и предполагалось, что верблюды будут на нас работать, большую часть времени мы на них работали. Не могу сказать, что так уж любил их, но, услышав о смерти старого дуга, сильно огорчился. Жаль его очень». «Эб», — думал я, — «мой старый друг. Значит, он все-таки вернулся на восток». Единственный раз я тогда испытал стыд из-за того, что и сам этого не сделал. С другой стороны, у меня никого не было за пределами территорий. Как не было у меня и уверенности, что любой уголок, где мы с тобой вздумаем обосноваться, не окажется аннексирован этой крикливой страной, которая теперь после окончания войны казалась сшитой из разрозненных кусков, точно лоскутное одеяло. И мы с тобой продолжали жить прежней жизнью». Развозили донесения, таскали гаубицы из одного форта в другой и время от времени помогали маленьким группам усталых и измученных индейцев из племени шаен переносить на другое место их вигвамы. Но с тех пор, каждый раз, как я слышал рассказ о каком-нибудь подразделении, созданном из бывших охотников на буйволов, мне казалось, что среди них обязательно должен быть эп вернувшийся на запад и готовый к новым славным подвигам. Следующей весной, как-то в полдень, мы тащились с грузом соли, с копией Лоунвинда. И я заметил, что на нас внимательно смотрит какой-то бородатый незнакомец с бельмом на глазу. «После того сражения возвращаешься?» – спросил он. «Нет». «Тогда откуда у тебя этот ублюдок?» «На ярмарке купил. Там таких ублюдков полным-полно». Этот тип посмотрел на меня с большим сомнением и заявил. Хочешь сказать, что какой-то верблюд, живущий по эту сторону Миссисипи, мог в том сражении не участвовать? Ладно, мне подробности были только кстати. И я спросил, в каком сражении-то? Тут он совсем разошелся. Какого черта? Вы что, с луны свалились? Разве не знаете этого бешеного пса Сэма Бишопа, кавалерийского офицера, который перевозил грузы на верблюдах из Калифорнии в Альбукерке, а потом угодил в засаду, устроенную в пустыне индейцами Мохаве? Это же все в газетах было. бишу и его приятели, штатские заготовители, тогда недели две провели в осаде, полностью отрезанные от внешнего мира и без какой бы то ни было помощи со стороны форпостов. Еще, слава богу, их храбрый мальчишка-курьер, рискуя собственной шкурой и задницей, сумел доставить в ближайший форт донесение с просьбой о помощи. «И что же? Удалось им выбраться из-за западни спросил я. «Ах, нет, там все кончилось очень печально». Они закопали свои припасы, сожгли повозки и под прикрытием дыма, пепла и темноты попытались спастись, направив своих верблюдов прямо на изумленных Мохаве. Все это мой неожиданный собеседник услышал, оказывается, только вчера от одного газетчика в Санта-Роза, куда мы с тобой вскоре и добрались. Это был маленький городок в Западной Калифорнии всего в двух днях пути от Лоунвинда, расположенный в долине, буквально задушенной кедрами. «Когда мы с тобой, Берг, там появились...» Маленький чиновник в очках как раз закрывал офис газеты «Санта-Роза Крайер». «Господи!» – прошептал он в ужасе, увидев тебя. «И только обещание, что ему можно будет тебя пощупать и даже, возможно, на тебе прокатиться, помогло убедить его еще немного задержаться и показать мне нужный номер газеты. Там несколько более подробно было изложено то, что мы уже слышали от бородатого незнакомца». Мухаве разъяренные безжалостными притеснениями и постоянным нарушением границ их владений, окружили тот вьючный обоз и несколько недель удерживали его на одном месте. В итоге, выход из столь затруднительного положения оказался весьма неясен. Впрочем, где-то в середине статьи один раз упоминались некие верные арабы Сэма Бишопа, но это в конце концов означало, что они все-таки там были. Джоли уж наверняка, а возможно и Джордж. И все они сбились в кучку под холодным звездным небом, пытаясь согреться. «Вместе с газетчиком я отвел тебя в лесок над Санта-Розой, и там ты немного прокатил его туда-сюда по дороге. Никогда не забуду, как смешно он выглядел, как сиял, сидя в высоком седле и радостно махая рукой. И с каждым твоим шагом его нелепые очки все сильнее сползали ему на кончик носа. Но ты великодушно вытерпел и это унижение, как терпел многое и раньше» и я был очень тебе за это благодарен. И все это время я думал о Джолли. Может быть, в том сражении он погиб? В газетах, конечно же, должны были быть и еще какие-то подробности. Я уже начал нетерпеливо теребить свою фляжку, надеясь, что она мне хоть что-то покажет. Но она всегда показывала только то, что хотелось ей самой. Теперь она показала мне лишь какой-то утес над узкой полоской реки, так что пришлось самому додумывать остальное. Бишоп. «Бишоп! Бишоп!» – твердила эта газета. Бишоп поднял людей в атаку и возглавил ее верхом на огромном белом верблюде. А у меня перед глазами стоял Джолли. Готовясь к сражению, он подтягивал подпругу и поправлял седло. И вся колонна верблюдов укрывалась в маленькой рощице, состоявшей из местных корявых дубков. Шел легкий утренний дождь. Койот оплакивал быстро исчезающий сумрак ночи а вокруг нерушимой стеной стояли индейцы Мохаве. Сквозь густой дым от их костров даже луну в небе было еле видно. Мохаве были полны праведного гнева и ничего не боялись. И тут верблюды с погонщиками, сплошной перезвон колокольчиков и стрельба ринулись вперед. А где же был я? А я все это воображал, находясь в небольшом леске, залитом лунным светом. Впервые мне пришло в голову, что наше с тобой бегство, Берг, возможно, лишило нас чего-то. Даже, пожалуй, ограбило. Да, именно так. И это ощущение все глубже проникало мне в душу. На этот раз оно не имело никакого отношения ни к Хоббу, ни к Доновану. Я сам так чувствовал. И из-за этого мое настроение стало портиться прямо на глазах. И у Габриэлы тоже. Она тем временем получила письмо от мужа, на этот раз с почтовым штемпелем Кентукки. Он возвращался домой. Несколько дней ушло на арифметические подсчеты. Мы пытались определить, сколько времени у нас еще осталось. Сколько, если муж Габриэла застрянет в Небраске, и сколько, если он задержится в пути из-за налетов в обеих Дакотах. Наши с Габриэлой дневные свидания приобрели горьковатый привкус. Обычно мы доезжали на тебе до излучин Грин-Ривер, вьющийся под оленя, точно веревка и просто сидели у воды, придаваясь печали. «Мы могли бы уехать вместе», — предложил я. «А он, вернувшись, просто обнаружит, что ты исчезла». «И разве я тогда смогла бы считать себя достойной женщиной?» Голос ее звучал глухо, потому что этот вопрос она наверняка задавала себе тысячу раз. «Как это? Бросить мужа, который сражался за родину и своих близких? Да я бы руки на себя наложила, а ты бы меня просто возненавидел». Сомнительно, чтобы я ее за это возненавидел, но нам обоим очень хотелось верить, что я действительно человек гордый и смелый, и именно так восприму подобное нарушение супружеского долга. Я снова стал ночевать в своем номере, который давно уже оставил, и часто слышал, что Габриэла тоже не спит. Бродит туда-сюда по своей комнатке, поскрипывая досками пола. Так прошло несколько дней. Однажды я в отчаянии отправил в форт Тихон телеграмму. «Али!» Я нарочно назвал его этим именем, чтобы он сразу понял, кто ему пишет. С облегчением узнал об исходе сражения. Нахожусь в Вайоминге. Пришли о себе весточку. И его ответ последовал так быстро, что я едва успел хорошенько порадоваться тому, что он жив. Он писал, «Я уже давно знаю, где ты сейчас находишься. На днях некий агент полиции Берджер выехал отсюда в Вайоминг с намерением найти человека с верблюдом». «Наверное». В тот момент у меня были все возможности полностью изменить свою жизнь. Я мог бы остаться и спокойно ждать встречи с Джоном Берджером, так сказать, в домашней обстановке. Я мог продать тебя, мог бы отпустить тебя на все четыре стороны. Я знаю, Берг, что с тобой ничего плохого не случилось бы. Но к этому времени я уже окончательно стал человеком с верблюдом. Это бегство навсегда связало нас. Мы с тобой стали почти нераздельны. И у нас, как ни печально было это осознавать. «Практически не осталось выбора. Как нет его у нас и сейчас. Только теперь у меня, к сожалению, нет ни чемодана, ни запасной пары сапог. Ничего такого, что можно было бы продать. Но ничего. Когда ты поправишься, мы снова двинемся в путь и снова убежим далеко-далеко. И все же, я, по-моему, должен признаться, что кое-какие неправильные действия мы тогда совершили». Можно было бы найти что-нибудь получше работы в том жалком цирке, с которым мы в итоге довольно долго мотались по Неваде, день за днем ночуя под открытым небом. В цирке мы познакомились с несколькими хорошими людьми, но даже дружба с ними вряд ли стоила этих ужасных представлений, когда места в зале заполняли по вечерам полудикие толпы зрителей, что-то пьяно бормочущих и окутанных клубами дыма из раскуренных трубок. Они с похабным восторгом приветствовали красотку-наездницу верхом на лошади и швыряли на арену огрызки яблок, выражая свое презрение глупым шуткам клоунов. А иногда швырялись огрызками и в тебя, Берг, находя зрелище недостаточно впечатляющим, когда ты просто совершал круг по арене с полуголой девушкой на спине. «А что, эта тварь ничего другого не умеет, кроме как просто существовать?» – спросил у меня несколько раздраженный импресарио. Я знал, что именно такой вопросом всегда задает перед тем, как объявить артисту, что он уволен. И это, клянусь тебе, Берг, было единственной причиной того, что я неожиданно для себя самого заявил. Он, например, способен поднять разом полторы тысячи фунтов. Я понимаю, это хвастливое заявление и навлекло на нашу голову все последующие несчастья. Хозяин изобретал все новые и новые способы заставить тебя продемонстрировать публике твою невероятную силу. Сперва тебе велели поднять 400 фунтов, затем 600, затем 1000, что вызывало у тебя обильное выделение пены, но должного эффекта не производило. И тогда насмешникам из числа зрителей разрешалось самим нагрузить твои через сидельные сумки. Они, как я прекрасно знаю, никогда не упускали возможности ущипнуть тебя или выдернуть у тебя пучок шерсти. Я страшно сожалею, что так поступил с тобой. Никогда и ни о чем я так сильно не жалел». Иногда нашему бродячему цирку приходилось останавливаться на ночь прямо рядом с дорогой, и порой уже в темноте возле нашего костра появлялась какая-нибудь женщина в фартуке, иногда с ребенком на руках, а иногда ведущая малыша за ручку. Казалось, она надеется согреться у огня. Но я всегда очень старался, чтобы она ни в коем случае до меня даже не дотронулась. Однако артисты из нашей потрепанной и весьма жалкой труппы вечно где-то пропадали, а то и вовсе убегали, никого не предупредив, хотя бы просто из вежливости. Та полуголая девица, что иногда выезжала на тебе верхом, познакомилась в Кэмп Най с каким-то неразговорчивым человеком, обладавшим чрезвычайно мягким характером. А один из наших клоунов связался в Рино с мошенниками, занимавшимися кражей и клеймением чужого скота. Так и получалось, что почти в каждом городе мы теряли кого-то из артистов. Ряды наши все редели у многих появлялись другие планы на жизнь. Кое у кого усугубились старые травмы, а иные неожиданно встречали любовь, как бы освещавшую всю их дальнейшую жизнь. Когда такое случалось, я, промучившись несколько дней, все же посылал очередную телеграмму в Грейвник. Но Габриэла никогда мне не отвечала. В итоге мы с тобой снова вернулись в Малпайс, в ту пустынную гористую местность, что тянется по берегам извилистой реки Колорадо, от ее равнинных разливов на юге до узких северных каньонов, где поток, словно убегая от нас, исчезал, крутясь и извиваясь на дне ущелий. Я часто думал о тех невидимых, недоступных для человека местах, по которым течет эта река. Мне казалось, что мертвые, если они вообще где-нибудь когда-нибудь отдыхают, должны отдыхать именно там. Потому что больше нигде они не отдыхали, хотя мы их видели великое множество. Чуть ли не за каждым деревом, на улицах каждого Пуэбло, и черными черточками на горизонте, вечно одиноких, так и не обретших покоя, павших на поле брани в бесчисленных сражениях. Среди мертвых было также много женщин и детей, и они тоже вечно куда-то брели, но, завидев тебя, Берг, непременно останавливались, ненадолго застывали без движения и нежно тебе улыбались. На фоне пурпурных закатов иной раз можно было заметить тонкую струйку дыма над индейским вигвамом, Но таких дымков становилось все меньше, и они отступали все дальше за горизонт. Земля на берегу реки была вся исчеркана следами бесчисленных фургонов. На юге у дорог мы вновь подрядились возить воду. Но заниматься этим нам пришлось недолго. Повсюду строили ирригационные каналы. Мне то и дело начинало казаться, что я, хоть мне всего лишь 30 лет, веду себя как болтливый старикашка, готовый поговорить с кем угодно, лишь бы он помог мне скоротать время. Я был готов рассказывать о нашем верблюжьем корпусе мормонам, детишкам и даже жалким паломникам, вместе с нами ожидавшим нового парома. Этот огромный плот бесчисленное множество раз переправлял людей с одного берега на другой. Молодые парни, что стояли на страже у стен только что возведенного на том берегу форта, разумеется, никак не могли помнить, какими пустыми и безлюдными были эти места раньше. Не могли помнить далеких синих гор на горизонте и индейцев Мохаве. Высоких речных людей, первых и последних жителей к западу от Миссури, которым удалось осадить верблюжью кавалерию. Не могли помнить, как по этому участку реки Колорадо проплыл, разрезая носом воду и сверкая колесами, первый пароход, старавшийся держаться в фарватере коварного течения. Но мы-то с тобой, Берг, это отлично помнили. И от этого мне становилось грустно. Кто расскажет обо всех этих вещах, когда нас не станет? Наверное, этот вопрос задавали себе и те, дым чьих далеких костров все еще виднелся порой на горизонте. Те, кто тщетно боролся с неизбежным исчезновением Старого Мира. Я даже начал мечтать о том, чтобы как-нибудь излить свои воспоминания в ту воду, которую мы с тобой развозили разным людям. Чтобы каждый, кто станет эту воду пить, мог представить, как все тут было раньше. Потом над долиной надолго нависла засуха, принеся с собой ставшие почти прозрачными души мертвых. Мертвые французы выезжали из пустыни, держа в руках свои украшенные кисточками знамена. Маленькие конные отряды мертвых индейцев бродили по дорогам былых сражений. Индейские наконечники для стрел все еще густым слоем покрывали землю в рощицах, где они храбро бились и умирали, побеждали и проигрывали. Время от времени нам встречался очередной мертвый смельчак, спешивший домой в надежде возродиться вновь. Иногда... Мертвые тянули ко мне руки, но я шарахался. Мне невыносимо было даже думать о том, что кто-то из них посмеет меня коснуться. Можешь считать меня трусом, Берг, можешь меня презирать, но этого я бы просто не вынес. Я понимал, что их заветные желания формировались и дистиллировались из поколения в поколение. И у меня просто сердце разрывалось, ибо я осознавал сколь бы мало или много эти желания не повлекли за собой, это неизбежно меня погубит. Я не мог, и не хотел становиться рабом их желаний, вечно носить их в себе. В конце концов, не я был причиной их смерти, Берг. Не я. Я никакого отношения к их гибели не имел. А однажды, июльским полднем, когда солнечный жар буквально испепелил землю, в Колорадо обрушился кусок берега, и в воду полетели два фургона и палатка со спавшим в ней золотоискателем. Ты, Берг, пасся неподалеку и тоже угодил в этот оползень. Хоть и старался изо всех сил удержаться на твердой земле. Увидев это, я мгновенно бросился в воду и первым делом стащил с ног тяжеленные сапоги, тянувшие меня на дно. Ты к этому времени еще и на ноги встать не успел. А потом сразу нашарил твою узду и подтянул тебя поближе. И в глазах у тебя был упрек. В последнее время я часто замечал, что ты смотришь на меня, словно упрекая за то, что я не позволил тебе руководить нашей жизнью. А если позволил, то все в ней пошло бы совсем иначе. В общем, на берег мы с тобой выбраться сумели, подбадриваемые возгласами немногочисленных зевак. А дальний край обрыва был буквально утыкан темными фигурками индейцев. Мужчин, женщин и детей. Все они смеялись и кричали, явно испытывая облегчение. После этого случая нам с тобой должно быть еще тысячу раз приходилось нырять в самые разные реки и речки. Дважды в день, заметив, что толпа собравшихся у переправы людей стала особенно многочисленной, мы прыгали в холодную синюю воду, слыша позади возгласы облегчения, а потом собирали монетки в медную кружку нашего верблюжьего полка. «У одного бродячего торговца я купил хорошенькую кисточку для твоей уздечки, а себе на голову повязал тюрбан и украсил его блестящим куском стекла. Однажды, с сентябрьским днем, мы с тобой отдыхали на берегу озера Биглера» и там нас разыскал какой-то бледный молодой человек с худым лицом и чистыми руками. «Значит, и все-таки настоящий турок?» – спросил он меня. Я сказал, что да, турок. Оказалось, что это писатель, который специально приехал на Запад, чтобы собирать и записывать тамошние истории, а потом как-то их издать. Он расспрашивал меня обо всем, что я узнал и увидел за долгие годы странствий. И я честно признался, что по-прежнему знаю очень мало». На что он заявил, это, мол, весьма глубокая мысль, ибо почти все, с кем он до сих пор встречался, пытались внушить ему практически одно и то же. Эта страна невероятно быстро меняется. Мне тоже так казалось, однако меня куда сильнее удивляло, сколь многое в ней остается неизменным. Все те же бесконечные мили невероятно скудной сухой земли, которую казалось невозможно ни обработать, ни приручить. Неизменной остается и та огромная потребность, которую не выразить словами, и которая всегда присутствует у тех, кто здесь обитает, как у живых, так и у мертвых. Мы с ним вместе изучили его записи и в итоге сумели набросать грубый маршрут нашего верблюжьего каравана от Индианолы до Крайнего Запада и Морского Побережья. У меня для составления карт не было ни навыка, ни способностей, и я честно сказал, что тут Джордж сослужил бы ему куда лучшую службу. Уж Джордж точно сумел бы обозначить каждый поворот тропы, каждую излучину ручья или реки. И в итоге я ужасно затасковал под Джорджу и вдруг принялся рассказывать о нем этому маленькому писателю. О том, что Джордж знал по крайней мере четыре иностранных языка и был способен разрешить практически любую трудность инженерно-строительного характера, но ни петь, ни играть на каком-нибудь инструменте во имя спасения своей души не умел и всегда страшно сожалел об этом, говоря, что готов отдать за эти умения все свои знания о земле и воде, а они у него были немалые. «Если он и впрямь был такой выдающейся личностью, – сказал маленький писатель, – то почему же я никогда о нем не слышал? Так ведь и о Билли Кодзе вряд ли многие слышали, пока о нем кто-то вроде тебя не написал, – возразил я. Уильям Фредерик Коди, годы жизни 1846-1917, разведчик армии США, впоследствии шоумен. Ох, как ему это понравилось! И в результате он мне ночи напролет спать не давал, всякие вопросы задавал, а я рассказывал ему все, что мог вспомнить – о Джолли, от Джорджа себом о Нэдди и о том Падре в старой развалившейся церкви на вершине Столбовой горы. Я, правда, не видел смысла упоминать о том, что мы с тобой так и не сумели добраться до конца Форт-Тихон-Роуд. Но у него о времени были не слишком четкие представления, так что он так и не понял, каким образом мы ухитрились оказаться одновременно в Калифорнии и в Монтане. Я, правда, дал ему понять, что Нэтбилл солгал, написав, что наш караван не понес никаких потерь». «Разве могила нашего мику не осталась где-то в пустыне, в таких забытых Богом краях, что мы вряд ли смогли бы вспомнить, где находится это место, и снова туда вернуться?» «Ну и, конечно же, я много рассказывал ему о тебе, о твоих склонностях и привычках, о твоей любимой еде, о том, какое ты огромное, своевольное, упрямое, высокомерное существо» весьма сдержанно проявляющая свою привязанность, но все равно по-своему прекрасная, совершенно бесстрашная и словно не чувствующая своего возраста. Я рассказал, что нам с тобой довелось повидать такие уголки этих бескрайних пустынь, какие доводилось видеть лишь очень немногим, ибо ни одному животному, чтобы пройти столь долгий и тяжкий путь, не требуется так мало воды, как тебе. Я рассказал ему, как однажды потоп настиг нас в том разрисованном индейцами каньоне, помнишь? И как вода неумолимо поднималась, а ты все шел и шел, не останавливаясь, пока тебе не перешлось, оттолкнувшись от дна каньона, всплыть на поверхность. И ты медленно поплыл, неся меня на спине, мимо отвесных скал, покрытых древними петроглифами. И плыл до тех пор, пока эта образованная ливнем река не вынесла тебя на сушу, и ноги твои не коснулись земли уже в Мексике. «Маленький писатель внимательно меня слушал, быстро заполняя в своем блокноте страницу за страницей. «Мы провели вместе несколько недель, а потом расстались, направившись в противоположные стороны. Мы с тобой зимовать в южных низинах, а он навстречу своему отряду, с которым должен был воссоединиться возле большого соленого озера. В настоящее время принято название «Солт-лейк». Впервые за много лет у меня было легко на сердце, ибо теперь я обрел некую уверенность, что о нас будут помнить, причем в равной степени и о верблюдах, и о погонщиках. Однако вскоре я вновь увидел этого писателя. Мертвый, он стоял на дороге рядом с призраком своего коня и с недоумением озирался, хотя на спине у него были отчетливо видны входные отверстия от двух пуль. Взгляд у него был странно усталый, как у человека, который из последних сил пытается понять, что же с ним произошло. Он узнал меня и окликнул, но я не остановился и погнал тебя вперед. Мне не хотелось его касаться. Потом я все же вернулся и обыскал все вокруг. Заглянул в каждую ямку, надеясь обнаружить хоть какие-то следы его записей, но так ни слова и не нашел». «Иной раз, вспоминая Джорджа, я начинаю подозревать, что проявил по отношению к тебе, Берг, большую несправедливость, без конца пичкая тебя всякими рассказами о мертвых. Вот Джордж в пути, например, часто пел своей Майзе песни или что-то рассказывал ей, например, объяснял принцип движения небесных светил. Наверное, к тому времени, как они перебрались в Тихон, эта мудрая старая верблюдица уже и до ста считать научилась. «А чему научился у меня ты?» Что нового, собственно, ты от меня узнал? Разве что обрел привычку держаться замкнуто и все время поглядывать с опаской через плечо. То, как сложилась моя судьба, стало самой большой и незаслуженной неудачей в твоей жизни. Я ведь всего и умел мгновенно собраться, почуяв, что обстоятельства обернулись против меня. Я всю свою жизнь оглядывался, опасаясь шерифа Джона Берджера. Даже когда он уже перестал быть в моих глазах официальным представителем закона – Даже когда те территории, которые мы без конца пересекали из конца в конец, обрели вполне конкретные границы и право именоваться штатами. Даже когда закончились все войны и все индейцы были загнаны в резервации. Сколько же часов я потратил, обдумывая, что сказал бы Берджеру, если бы он наконец нас нагнал. Но уж тогда я рассказал бы ему все. Я бы замучил его своими рассказами, хотя бы за то, что он всю жизнь не давал мне покоя все нас с тобой разыскивал. А когда это наконец произошло, когда в красном медведе он подошел, сел ко мне за стол и поставил свою кружку рядом с моей, что я сумел ему сказать? Ничего. Я видел там твоего друга, сказал он, и догадался, что наконец-то тебя нашел. Он подтолкнул ко мне кружку веснушчатой рукой. Он в прошлый-то раз, когда я его видел, казался стариком, а теперь, похоже, совсем выдохся. «Но, как известно, старый волк – это все еще волк». Э, «Извините, но я вас не знаю», – сказал я. «Зато прекрасно знаешь, что ордер на арест станет недействительным, если его не будут каждый раз подписывать заново». «Это я действительно знал, а он продолжал». «В общем, тот судья, что подписывал на тебя ордер, уж два лета как умер, и мне так и не удалось найти такого, кто захотел бы мне новый ордер выписать». «Похоже, не таким уж важным убийцей ты оказался. И все же, я давно чувствовал, что ты где-то поблизости. Ну вот, наконец, мы и встретились». «Мне кажется, мистер, вы меня с кем-то путаете». Он наклонился ко мне совсем близко. «Да я бы тебя где угодно узнал, даже без этого твоего безобразного чучела, что тебя там ждет. А все ж, не твоя физиономия столько лет не давала мне спать по ночам». «Мне все тот парнишка мерещился, которого ты убил. Я его видел еще живым, когда врачи спасти его надеялись. Хирургам пришлось напрочь вырезать те ошметки, что у него от глаза остались. Ты ведь ему этот глаз, можно сказать, внутрь черепа вбил. Он, бедняга, горел в лихорадке, гадил под себя и кричал во сне несколько недель, пока не умер. А ты где-то прятался, посмеиваясь, ибо у тебя так и не хватило духу тогда вернуться и посмотреть, что же вы натворили». «Неужели ты не чувствовал, что Господь уже коснулся твоего плеча, и теперь тебе нужно попросту пойти и сдаться?» «Извините, мистер», — сказал я, — «но я точно не тот человек, которого вы ищете». Он покивал. «Я гонялся за тобой в Миссури, в Техасе, в Монтане, в Неваде, в Калифорнии, хоть и не скажу, что больше ни о чем другом не думал. Ты был даже не самым гнусным из тех сволочей, что мне встречались». Но именно ты служил мне вечным стимулом. Все плохие парни рано или поздно признаются кому-то в своих грехах и ничего не могут с этим поделать. Они просто не в силах хранить все это в себе. Или же они так и остаются плохими парнями и гибнут от руки своего врага. Но таким то мне никогда не казался. Иногда мне даже приходило в голову, что ты, может, и жив-то остался, потому что я все время на хвосте у тебя висел. Возможно, если б я сумел заставить себя забыть о тебе ты просто спокойно продолжал бы жить, и в итоге умер бы своей смертью. Однако этого не произошло. Я знаю, кто ты такой, Лури мэтти Может быть, я последний из тех, кто это знает. И я непременно заберу тебя с собой в могилу и там уничтожу тебя своим молчанием. Все, что я мог ему сказать, все, что я столько лет готовился сказать ему, все моментально вылетело у меня из головы. В эти минуты я мог думать только о том, что передо мной, наверное, последний человек, который будет помнить, что я был братом Хоббу и Доновану. И когда этот человек умрет, кого мне считать своей родней? Я смотрел на него, на этого старика, насквозь пропитанного одним единственным неистребимым желанием. И понимал, что мне, во-первых, ни в коем случае нельзя его убивать, а во-вторых, ни в коем случае нельзя находиться с ним рядом, когда он умрет. А еще я понимал, что я по злобе или по трусости, никогда не смогу заставить себя отпустить его с миром и дать ему покой. Мне очень жаль, мистер. Я просто не тот человек, и все. Думается, вам надо продолжать его искать, кем бы на самом деле он ни был. Я никогда не узнаю, поверил ли он мне. Когда мы с тобой отъехали от этого жалкого салона, я все-таки разок оглянулся, наполовину уверенный, что он стоит на крыльце и смотрит нам вслед. Но нет. Он по-прежнему сидел за столом у окна и, нахохлившись по-стариковски, смотрел тарелку с супом. После той встречи с Берджером мы двинулись вверх по речной долине, покрытой настоящей паутиной неизвестных рек и речек, по берегам которых видели множество солдат, живых и мертвых. Мы возили воду тем, кому она была нужна. И я в самых разных местах наполнял фляжку Донована, не обращая внимания, кто там в нас выстрелил, кого так уж возмутило наше появление, и не позволяя никому вмешиваться в наши дела, поскольку сами в себе мы ни капли не сомневались. Наверное, я пытаюсь сказать, Берг, какими бы потрепанными и измотанными мы не выглядели, каким бы сердитым и усталым ты ни был, нам случалось переживать куда худшие времена. И то, что сейчас ты дуешься из-за какой-то маленькой ранки – И то, как злобно ты преследовал ту девушку, по-моему, просто позор. Да, Берг, ты позоришь наше с тобой славное прошлое. Не похоже на тебя. Помнишь, как в прошлый раз, когда в ноябре тебя одолел такой кашель, что нам пришлось идти совсем медленно? Ты с подозрением посматривал на предложенную еду, горбился, а твои чудные старые ресницы все слиплись от какой-то слизи молочного цвета. И я, глядя на тебя, пришел в такое отчаяние, что не выдержал и написал Джолли форт Тихон. Берг заболел, но ответа не получил. Вскоре живот у тебя совсем провалился, так что ребра наружу торчали, колени стали дрожать. И я был вынужден позвать ветеринара, лечившего тамошних лошадей. Ветеринар приложил ухо к твоей груди и сказал... У него наверняка какое-то воспаление, хотя я и не могу точно определить, какой именно орган затронут. Он велел тебе неделю отдохнуть в теплом стойле, но облегчение это не принесло. «Можно было бы попробовать укрепляющее средство», — сказал он при следующем визите. «Хотя, на мой взгляд, лучше было бы дать этому бедолаге возможность спокойно умереть, избавив его от наступающей немощи». «Спасибо за совет», — сказал я, «но нет». «Ну, мне-то что?» Однако он еще немного помедлил, остановившись в дверях с долларовой монеткой в руках и печально на тебя глядя. «А что, если я тебе пятнадцать долларов дам?» «За что?» «За этого твоего друга». «Но ведь ты сам только что сказал, что с ним все кончено». «Так и есть. Но я подумал, что здесь у меня вряд ли когда-нибудь еще появится возможность заглянуть во внутренности верблюда». Да и у тебя самого такой вид, словно 15 долларов, были бы тебе очень даже кстати. Спасибо. Нет. Уверен. Целых 15 долларов и прямо сейчас. Это намного лучше, чем не получить ни гроша и просто смотреть, как он умирает. Все равно ведь через пару дней тебе придется меня позвать, чтобы я за просто так его останки забрал. Я ведь уже сказал, я никого не продаю. Ну, как хочешь. Ветеринар надел шляпу. Только никого из знахарей к нему не допускай. В любом случае, пусть еще немного побудет здесь и отдохнет. Да и сам от него далеко не отходи. А я вскоре снова к вам загляну». Я стал думать. Ведь если этот ветеринар готов отдать 15 долларов за умирающего верблюда, ему ничего не стоит за десятку нанять каких-нибудь нищих уродов, которые до смерти изобьют погонщика, а самого верблюда попросту выкрадут. Чего-чего, а подобных мерзавцев в тех местах хватало. В общем, оттуда мы тоже сбежали. И долго-долго тащились по дороге, ведущей в гору. Вокруг высились вечно зеленые секвои с такими мощными стволами, что даже при сильном ветре внизу была тишь да благодать. Ты шел очень медленно и часто останавливался. Сгорбившись под попоной, ты поднимал морду и улыбался, глядя, как падают на землю снежинки, которая тут же сдувает ветер. А каждое утро ты терпеливо ждал, пока я очищу твои колени от налипших иголок, чтобы можно было снова двинуться в путь. Я все надеялся, что нам удастся где-нибудь спрятаться, но повсюду вокруг были лагеря лесозаготовителей. Исхудавшие, изможденные лесорубы, зимовавшие в жалких палатках, грелись у костров, с изумлением поглядывая на нас, когда мы проходили мимо. У каких-то хмырей с бегающими глазами, торговавших с скобяными и прочими товарами, Я купил спальный мешок и пару одеял, а потом, отойдя подальше от ручья, устроил нам стоянку в лесу. Ночью, лежа рядом с тобой, я слушал слабый и какой-то неровный стук твоего большого сердца. Казалось, оно бьется прямо под твоим горбом, где-то глубоко, между шеей и плечом. Время от времени я чувствовал, как сухими губами ты касаешься моих волос. Дыхание твое к этому времени стало совсем поверхностным. А перед тем, как лечь, ты всегда так опускался на колени, словно собирался молиться. Казалось, что ты, подогнув под себя колени и копыта, молишься за нас обоих, качаясь взад-вперед. И я впервые за много лет поддался желанию Донована и выпил немного из его фляжки, надеясь узнать, что нас ждет дальше. Но увидел я только Джолли и какой-то маленький домик, где на каминной полке красовались маленькие туфельки и цветы. А тебя в этом видении не было». «Тогда я как следует тебя уложил, укрыл, а твою воспаленную морду обернул тряпкой, смоченной водой из той же фляжки. И так мы проспали несколько дней. Правда, я боялся, что ты рассердишься на меня за то, что я так и не дал тебе отдохнуть в теплой конюшне. Но скажи, разве я тогда был неправ? Разве нет? Да и сейчас, разве я не прав «Признаюсь, мне тогда следовало быть осторожней и прислушаться к тому странному чувству, что не оставляло меня». Головорезы из лагеря лесорубов постоянно за мной следили, однажды, когда я выбрался из нашего убежища, какой-то кухонный мальчишка спросил у меня. «Разве твой большой конь еще не умер?» «Это не конь», — сказал я, — «и умирать он вовсе не собирается». Парнишка этот был совершенно лысым, и одежда на нем, казалось, состояла из одних заплат, нашитых одна на другую за предыдущие годы, и напоминала пятнистую шкуру гончей. «Я же слышу», – сказал он, – «как тяжело твой зверь дышит. Неужели ты, как настоящий христианин, не можешь поступить по справедливости, прикончить его и часть мяса нам отдать? У нас уже несколько недель никакой еды нет, кроме сухарей». В общем, если ты помнишь, сразу после этого разговора мы с тобой покинули нашу стоянку и шли до тех пор, пока впереди не показались подножия гор, а дальше простиралась голубая пустыня. Ночи, правда, были все еще очень холодные, Зато дни как раз такие, как нам нравилось. Ясные и безлюдные. Мы старались держаться поближе к ручьям. Ты шел очень медленно, даже чуть пошатываясь, но проявил настоящее упрямство, желая непременно обойти заросли Гризвуда. Кустарник, насыщенный горючими маслами и часто используемый в качестве топлива. Хотя шкура у тебя уже начала свисать складками, а горб совсем сполз набок По ночам я лежал без сна и все считал твои вдохи и выдохи. Я боялся, что если нечаянно засну, то, проснувшись, обнаружу только твою тень. Но мы и это преодолели. И, помнится, как-то спустились в каньон, надеясь укрыться там от надвигавшейся мартовской грозы. Молнии так и сверкали. Мы немного прошли вдоль ручья и уперлись в изгородь из свежесрубленных и очищенных от сучков кольев. Изгородь тонкой нитью опоясывала весь лес» а за воротами виднелся приземистый дом с красными стенами и закопченными оконными стеклами. Седовласая женщина в накинутой на плечи шерстяной шали нагнувшись, вытряхивала из ведерка на землю куриный корм, и вокруг нее толпилась целая орава кур с ярким черно-белым оперением. «Ого!» – сказала она. – «Вот это зрелище!» Тесная кухонька Дуэни Марии была вся увешана пучками каких-то трав и сухих веточек и уставлена маленькими кувшинчиками и пузыречками. На столе стояли блюда с кукурузными лепешками и цветы. На каминной полке стоял портрет какого-то старика и лежали вязаные детские пинетки. И только после того, как она усадила меня за стол и налила густой мексиканской похлебки позоле, я окончательно убедился, что Дуэни Мария все-таки живая. Насколько я знал... Мертвые вполне могут приготовить еду, но сами совершенно точно никогда ничего не едят. Горячая острая похлебка обжигала губы и вызывала бесконечное течение из носа, так что я то и дело шмыгал носом, а старуха все поглядывала во двор, где ты, Берг, и ее молодой подсвинок, имевший убийственно грозный вид, смотрели друг на друга, стоя по разные стороны поилки. «Интересно, каково его мясо на вкус?» – вдруг спросила она. — Этого я сказать не могу, никогда не пробовал его съесть, — пошутил я. Однако она все продолжала поглядывать на тебя в окно, и я прибавил. А те, кто выражал желание его мяса попробовать, живыми от нас не ушли. — Так ты, значит, герой, и теперь грозишь старухе, которая дала тебе у огня обогреться и ужином накормила? — Я никогда никому грозить не стану, если никто моему верблюду не угрожает. Она съела еще несколько ложек похлебки, а огонь в очаге продолжал весело пощелкивать и что-то болтать на своем языке. «Ну хорошо», — сказала она, — «значит, это у нас верблюд». Потом она тебя осмотрела. Сидя на кухне, я видел, как она наклонила совсем близко к себе твою большую голову, и хотя ты вовсю скрижетал зубами, заглянула тебе в пасть, а затем, приложив ухо к основанию твоего плеча, Долго слушала твои свистящие вдохи и выдохи, от которых шевелились легкие белые волосы у нее на голове. Но ты улыбался. И чем ближе она притягивала тебя к себе, тем шире становилась твоя улыбка. В благодарность за уход и бесчисленные отвары, которыми дуэнья Мария тебя отпаивала, я хорошенько вычистил ее сарай и выволок оттуда горы сломанных корзин и клетий, а также старых газет, в которых гнездились мыши. Заодно я забил все мышиные норы и в амбаре с зерном. Затем, кое-как починив хлипкую лестницу, я забрался на крышу дома, а Мария и ты, Берг, стояли внизу и смотрели, что я буду делать. Дом был крыт щепой, и за долгие годы под щепой образовалось множество мышиных гнезд, прямо-таки целые наслоения. Покончив с мышами, я принялся за участок дуэни Марии. Он у нее был довольно-таки большой, но весь зарос папоротником-орляком. В общем, я каждый день обнаруживал некое новое и неотложное дело. За работу мы получили крышу над головой и постель, а еще старуха каждый день поила тебя каким-то темно-зеленым отваром и давала весьма противное вонющее снадобье, от которого ты всеми силами пытался отбрыкаться, но тщетно. Но согласись, лечение было не таким уж страшным, и ты вскоре перестал так ужасно хрипеть, а на твоих исхудавших ляжках стало вновь понемногу нарастать мясо. К этому времени я практически завершил расчистку полей за домом, и мы начали вспашку. Ты тянул плуг, я тащился сзади, а старуха нами командовала. «Жаль, что у меня нет возможности снять вас на карточку», – сказала она как-то вечером после ужина, явно довольная. «Вы такая отличная парочка». «Ну да, а люди бы смотрели и недоумевали, что бы это значило». Меня уже начинало клонить в сон, так мерно она попыхивала своей трубкой. За окном шел мелкий холодный и светлый дождик, а ты и старый хряк нашей хозяйки старательно копали землю и локали собиравшуюся в ямках воду, насыщенную нужными вам солями. И это означало, что наконец-то пришла весна. «А знаешь, — сказала Мария, — у нас в городе есть один человек, который все на свете готов отдать, лишь бы снова хоть раз верблюда увидеть». «Очень я остерегаюсь тех, кто так стремится верблюда увидеть» ответил я. Опыт мне подсказывает, что больше всего им обычно хочется узнать, какой вес способен поднять верблюд, пока спину себе не сломает. А еще некоторых интересует, как выглядят их внутренности, расположены ли они так же, как у лошади, и каковы на вкус мясо и требуха верблюда. Нет, того человек совсем другие вещи интересуют. Короче, утром мы вместе с ней отправились в город, до которого было 12 миль. Дуэнния Мария ехала впереди на маленьком белом ослике, и от его дробной, но тяжеловатой рысцы то и дело сползалось с седла, то вправо, то влево, раскачиваясь точно попавшей в бурю корабль. Апрельское солнце лениво проглядывало меж белыми перьями облаков. На тенистых северных склонах все еще лежал довольно толстый слой снега, но было уже очень тепло. Когда мы добрались до города... Оказалось, что чуть ли не все его население собралось на залитой солнцем площади перед салуном, следя за поединками шахматистов. Однако даже игроки один за другим стали вставать из-за шахматной доски, когда ты появился из-за деревьев и неторопливо двинулся по главной улице. Наконец, следом за Дуэйни и Марией, мы подъехали к маленькому домику на самом дальнем краю селения. Она резво соскочила с седла, и быстро двинулась по дорожке к дому, на ходу выкрикивая «Эй, Филипп Тедро, выходи скорей, то-то удивишься». Дверь домика распахнулась, и на пороге, красуясь пышной шапкой волос, в которых уже вовсю пробивалась седина, и ухоженными, тщательно подстриженными усами возник Хаджи Али.